лазейка Ари У меня кружилась голова нет лекарств, а от чувств кости или не кости. Почему он представился именем Лео в ночном клубе? Что все это значит? У меня к нему настоящее чувство и в судьбу, которая сталкивает важных людей не один раз я верила. Витая в облаках своих мыслей о кудрявцеве вернулась за стол к люберецкому. Он выглядел напряженно, сцеплены в замок пальцы, сжатые губы, бугрящиеся плечи. — Думал, что ты решила сбежать от меня. — Шучу, разумеется. — Но я-то понимала, что не шутит. — Разве от тебя сбежишь? — Это верно. От меня еще никто не сбегал. Ты плохо выглядишь, арядно, кашляешь, к тому же с работы уволилась. Почему-то я знала, что он уже уточнил у Моторина, правда ли это. Да и, наверное, хотел сказать, что я рехнулась, но сдержался. «Тебе нужно подлечиться». И снова я чуть не прыснула со смеху. «Подлечиться? В психиатрическом отделении?» Но ответила иначе. «Да, я тоже так подумала, Борис. Надо заняться собой, привести в порядок здоровье». «И я об этом же». Я нашел тебе отличную клинику. Подлечишься, восстановишься. И заработок тебе помогу сохранить. Ты же у нас самостоятельная девушка. Ты же всегда говорила, что обеспечивать себя будешь сама. Вот я тебе и помогу. Ты будешь лечиться, а аудиторская группа – работать. Подпишешь заключение как руководитель и получишь годовую зарплату. Я щедрый. Я о тебе забочусь. «Ну, наконец-то!» Я чуть не рассмеялась от его цинизма. Прикрыть обман заботой? В этом весь Люберецкий. Делец до мозга костей. Циничный и целеустремленный. И он не принял мой отказ. Спасибо, Борис. Это так трогательно. В другое время я была бы счастлива твоему предложению. Но сейчас, после переоценки ценностей, решила ехать к маме. В деревню. Буду лечиться там. Но ведь на это нужны деньги, а у тебя даже накоплений нет. Люберецкий осекся, Проболтался, что прощупывал, на что у меня можно надавить. Но я сделал вид, что не заметила. Ты не поверишь, но если не покупать брендовые костюмы и обувь, не тратить средства на дорогую косметику и еду в ресторанах недалеко от центров, в которых работаешь, то для жизни понадобится не так уж и много. Можно квартиру сдать в Москве. Для провинции это большие деньги. В крайнем случае будем жить с огорода. Там все натуральное. И овощи, и кур папа разводит. А тряпок... Ха, мне хватит на несколько жизней. То-то ты в одном и том же платье второй раз на свидание приходишь. Люберецкий еще сильнее поджал губы. Для меня это не так важно. Но я тебе не верю. Почему? Так не бывает, чтобы нормальный человек, трудоголик, внезапно отказался от всего по своей воле. Не верю. — А другие верят. Ну, кто, кроме безмозглых девчонок, может на это повестись? — Моторин мне поверил. — Да ладно. Этот вовсю верит, что ему выгодно. Еще кто. Из бизнеса. — Мой бади из Deloitte. Мы созванивались несколько дней назад. И, наверное, поэтому мне пришла в голову мысль упомянуть именно его. Но потому как дернулся Люберецкий, как отшатнулся от стола, я нащупала что-то важное. Моторин говорил, что с другой стороны проверять будет кто-то, кто меня знает лично. Неужели? — Так он все знает? И что он сказал, Ариадна? — Что поддерживает мое решение уволиться. Считает его зрелым и взвешенным. Он понимает, что такое профессиональное выгорание, и не ждет меня в аудите раньше, чем через год. Запретил мне даже думать о работе в ближайшее время, потому что я в таком состоянии могу ошибиться, и это будет стоить клиенту слишком дорого. А терять репутацию в нашей сфере нельзя. С идиотским выражением наивности на лице я заглянула Люберецкому в глаза. Он скривился с таким отвращением, словно увидел жабу, причем безмозглую. Посмотрел на свои руки. Разгладил салфетку и только тогда заговорил снова. Ты права, Ариадна. Здоровье важнее всего. Тебе и правда надо отдохнуть. Подлечиться. Он вернул себе обычное выражение уверенности на лицо. И сегодня не надо засиживаться. Отправляйся отдыхать, поправляй здоровье. И я поеду. Мне сегодня еще работать. Улыбку удалось сдержать с трудом. Мне стало смешно, как врет этот человек. Он был таким мелким в этот момент, таким ничтожным. Захотелось язвить строкой из старого анекдота. «Что, мама, даже чаю не попьете?» Но я сдержалась. Люберецкий поспешно расплатился, буркнул, что оплатит мою поездку на такси, и ушел. А меня тут же за свой столик забрал Костя.